Глава десятая. Утром опять приходится разруливать рабочие вопросы. Звонит Швецов. Это с ним должна сделка по заводу пройти. Еще вчера ждал, что он объявится. Затянул. Видимо, сам пытался подробности выяснить. Начинает разговор издалека. О другом. Не нравится мне это. И можно было бы самого Швецова подозревать в диверсии. Может, он так ценно сбить хочет. Но слишком дорого ему все выйдет. Правда же, вскроется. Скользкий тип. Только рисковать бы не стал. Не здесь, так точно. Не тот случай. А значит, просто постарается использовать открывшуюся возможность. «Слышал, у тебя неприятности», — говорит. Молчу. А он в конец охуевает. «Знай, ты всегда можешь рассчитывать на мою помощь. Раньше за такое просто бы ебало набил. Но теперь приходится действовать иначе. По-умному, блядь». «А о чем речь?» — спрашиваю. «Ну, как же?» — прочищает горло. Взрыв на твоем заводе – техническая неисправность. Да, но это явно не просто так. Все-таки объект серьезный. Даю ему время. Пусть выскажется. Слушаю внимательно. Вдруг лишнего возболтнет. Но Швецов не выдает ничего такого, чего не найти в открытом доступе. Штатная ситуация, говорю. Ремонт покроет страховка. Да, протягивает. Значит, ты не считаешь, что это диверсия? Намеренное вредительство. Мои люди все держат под контролем. Понял. Но, знаешь, было бы неплохо встретиться. Еще раз обсудить все детали предстоящей сделки. Когда? Сегодня вечером, как и договаривались. Или у тебя планы поменялись? Блять, совсем из башки вылетело. Нет, говорю, все в силе. Проверяю график встреч. Сука, точно. Помнил, что надо перенести. Но проебал, что именно. Теперь уже ничего переносить нельзя. Не сейчас. Да и на неделю дохуя дел, где требуется личное присутствие. Хуй бы положил на работу. Другое важнее. Но, блядь, нельзя. Наоборот, время позиции укреплять. Отдаю еще несколько распоряжений своим людям. Выезжаю к Арине. Поднимаюсь на порог. Врезаю кулаком по двери. Хватит ей раздумывать. Пора решение принимать. Щелкает замок. Вот эта встреча. Матвей. на сегодня не до него. Не до чего, блядь. Шагаю вперед. «Арина!» Громко зову. Матвей встает так, что загораживает собой проход. Пройти дальше не дает. Хмурый изучает меня. «Потише!» — замечает Матвей. «Чего, бля?» «И вообще тебе здесь не место!» Чеканит. «Да похуй на него!» «Арина!» «Ты не понял? Уходи!» Выдает он. Взглядом давит. «А ты кто такой?» Спрашиваю. «Кто я?» Цедит. «Да ты, блядь!» Уже кулаки ноют от жажды ему въебать. И посильнее. Много у нас вопросов. Еще после прошлого разговора. Надо бы выяснить. Звенящую тишину пронизывает знакомый виск. А после неожиданно раздается заливистый детский смех. Мелкая. Веселится, слышу. Звонкая она, конечно. Просто пиздец. В коридоре за спиной Матвея показывается Кьяра. Выходит из комнаты, держа мелкую за руку. Та рядом топает. Сама. «Ты да еще так уверена?» Увидев меня, нянька улыбается и взмахивает рукой. Мелкая тоже реагирует, застывает, пристально смотрит на меня, хмурится. Потом показывает пальцем и топает ногой. Яре что-то объясняет. Ну, хоть не визжит. Яра подхватывает ее на руки. «Как Франческо?» Спрашиваю. «Хорошо», — говорит нянька. «Но ничего не вспомнил». «Вот и охуительно!» «Где твоя хозяйка?» Задаю главный вопрос. «Уехала», — пожимает плечами. Мелкая видит меня и замолкает. Настораживается. А я ей улыбаюсь. Но надо же контакт установить. С нянькой вон получилось. Не зря с ее мужем столько в той блядской больнице провозился. Но мелкая не так проста. Даже на расстоянии видно, как морит брови, пока меня разглядывает. Ясно, что Арина бы далеко не ушла. Мелкую надолго бы не оставила. Ну, блядь, где ее носит?